Глава 4. Пожелание всего наилучшего себе и другим. Метта на языке пали называют силу любящей доброты в уме. Примечание. Другие традиционные переводы данного термина на русский язык это дружелюбие или доброжелательность. Метта означает пожелание всего наилучшего для себя и других. Слово метта также используется для обозначения тренировки ума, которую мы используем для развития этого дружелюбного настроя ума. Для того, чтобы создать чистые чувства, мы используем определённые мысли и слова. Развитие метты это один из основных путей к джане. Это также своего рода лекарство от тех состояний ума, которые не позволяют нам её достигать. Практика метты это идеальная подготовка к медитации джаны. Она устраняет помехи, что в свою очередь способствует развитию сосредоточения. Любящая доброта в мыслях и действиях. Практика развития любящей доброты может изменить ваши привычные негативные способы мышления и укрепить позитивные. Когда вы практикуете такую медитацию, ваш ум наполняется умиротворением и счастьем. Вы сможете расслабиться. Вы обретете сосредоточение. Но любящая доброта не ограничивается одними только мыслями. Она также должна проявляться в ваших словах и делах. Любящая доброта направляется не только на вас, но также и на других людей и чувствующих существ. Невозможно взращивать метто в аторонности от других. Вы можете начать с добрых мыслей о тех людях, с которыми общаетесь каждый день при наличии осознанности. Такому размышлению можно уделять каждую минуту бодрствования. В отношении ко всем ским вы имеете дело. Каждый раз, когда вы кого-то встречаете, подумайте, что этот человек, также как и вы, желает обрести счастье и избежать страданий. Мы все одинаковые. У нас у всех такие стремления. Все существо хотят быть счастливыми. Даже самое маленькое насекомое стремится избежать опасности. Осознав эту общую для всех основу, вы увидите, насколько тесно все мы связаны. Женщина за кассой, мужчина, который подрезает вас на скоростном автостраде, молодая пара, переходящая улицу, старик, кормящий птиц в парке, сами птицы. Имейте это в виду: каждый раз, когда вы видите другое существо, каким бы оно ни было, пожелайте ему счастья, мира и благополучия. Эта практика может изменить вашу жизнь и жизнь тех, кто вас окружает. Центр медитации, где я преподаю, расположен среди холмов в сельской местности. в Западной Вирджинии. Когда мы только открыли наш центр, я во время своих долгих ежедневных прогулок регулярно встречал одного человека, который выглядел очень недружелюбным. Я хожу по тихой лесной дороге, которой мало кто пользуется. Я обычно всегда машу рукой всем, кого встречаю на своём пути. Завидев этого человека, я каждый раз приветствовал его, но он просто хмурился, не отводил взгляда. Несмотря на это, я всегда махал ему рукой и думал о нём доброжелательно, посылая ему мету. Меня не расстраивало его отношение. Я никогда не отворачивался от него. В всякий раз, увидев этого человека, я приветствовал его так же, как и других людей. Примерно через год его поведение изменилось. И он перестал хмуриться, и я чувствовал себя прекрасно. Практика любящей доброты приносила свои плоды. Ещё через год, когда я проходил мимо него на прогулке, Случилось нечто невероятное. Он проезжал мимо и, увидев меня, приветственно поднял один палец на руке, которой я держало руль. И снова я подумал, как замечательно метта работает. Прошел еще один год. День за днём, во время своих прогулок я махал ему рукой и желал ему добра. На третий год он уже поприветствовал меня двумя поднятыми пальцами. Ещё через год он приветствовал меня уже четырьмя поднятыми пальцами. Прошло ещё какое-то время. Однажды В своё время, очередной прогулке я увидел, как этот человек выезжает на дорогу. Он снял руку с руля, высунул её из окна и помахал мне. И вот вскоре после этого я увидел его автомобиль припаркованным на обочине одной из лесных дорог. Он сидел за рулём и курил сигарету. Я подошёл к нему и завёл с ним разговор. Мы начали с разговора о погоде, и постепенно этот человек поведал мне свою историю. Я узнал, что однажды с ним случилось ужасное происшествие. На его грузовику упало дерево. В результате этого несчастья в его теле не осталось почти ни одной целой кости. Какое-то время он пролежал в коме. В тот день, когда я впервые увидел его на дороге, мой новый знакомый только начинал восстанавливаться после аварии. Он не отвечал на мои приветственные жесты не потому, что у него был плохой характер. В то время он ещё не мог пошевелить ни одним пальцем. Перестав его тогда приветствовать, я бы никогда не узнал каким он был хорошим человеком. В довершение этой истории добавлю, что однажды, когда я был в отъезде в поисках меня он зашёл в наш центр. Он переживал из-за того, что какое-то время не видел меня на прогулках. Теперь мы друзья. Развитие дружелюбия к разным типам людей. Вам нужно найти причины, чтобы развивать любящую доброту по отношению к тем людям, с которыми у вас есть какие-то проблемы. В этом вам могут помочь несколько традиционных сравнений, в которых описаны пять разных типов людей. Человек первого типа это тот, чьи поступки отвратительны. Он совершает дурные дела и обладает плохими манерами. Он не знает, как себя вести. Он груб, невежлив, он никого не уважает. Досточтимый Сарипутта сравнил такого человека с грязной тряпкой. Предположим, странствующий монах видит перед собой на дороге грязную тряпку. Она настолько грязная, что он даже не хочет брать её в руки. приезжав тряпку к земле одной ногой, монах начинает топать по ней другой ногой, тем самым выбивая из неё грязь. Таким образом, он осуществляет грубую очистку тряпки, пока только ногами. Затем он безгливо берёт её двумя пальцами и встряхивает. После этого монаху носят тряпку в своё жилище. Тщательно её стирает и находит ей применение. Он может сделать из неё заплату на своё одеяние или использовать её в качестве половика, этот кусок материи ему ещё послужит. Такое сравнение учит нас тому, что если вы хотите развить любящую доброту по отношению к такому человеку, вам нужно найти для этого ту или иную причину. Слои грязи на тряпке можно сравнить с теми слоями обусловленности человека первого типа, который сделал его вот таким грубым и невежливым. Возможно, он унаследовал все это от своих родителей, от своих учителей, своего окружения, или же данные качества являются результатом его воспитания и образования. Возможно, этот человек подвергся дискриминации. Могло случиться так, что в детстве он подвергался запугиванию, насилию, жестокому обращению. Может быть, этот человек не получил образования. Самые разнообразные причины, о которых вы не знаете, могут способствовать его грубому поведению. Мы не знаем его историю. Не знаем всех подробностей его жизни, но нам лучше простить ему все его проступки. Практикуйте метту по отношению к такому человеку. Он страдает от собственной ненависти и заслуживает нашего сострадания. Этот человек не знает, как справиться со своими страданиями. Могло случиться так, что из-за собственной злобы он потерял своих друзей, свой дом, работу, родственников. Быть может, он пережил тяжелый развод. Все, что мы можем видеть, это лишь то, что он страдает. Все, что мы можем сделать, это практиковать со страдания. Быть может, наша практика поможет? уменьшить его злобу и сделать его счастливым, а может и нет. Во втором случае по отношению к этому человеку нужно практиковать без пристрастия. Примечание. Здесь имеется в виду полиский термин упекха. Он переводится еще как безмятежное наблюдение. ревностность. Оно позволит нам сохранять уравновешенное состояние ума, но это вовсе не значит, что мы просто сдаёмся. Мы размышляем о других способах, с помощью которых ему можно помочь. Вам могут встретиться люди второго типа, у которых плохая речь, но хорошие поступки. В лексиконе такого человека нет пристойных слов. Там может быть одна лишь нецензурная брань, но он тем не менее делает что-то хорошее для вас или для мира. Увидев, что вы расстроены из-за того, что не можете справиться с какой-то работой, этот человек может подойти к вам со словами: "Ты придурок, идиот". Ты не знаешь, как это делать. Ты убьёшь себя, если будешь так продолжать. Давай-ка я сам это сделаю. И возможно, взявшись за эту работу, он сам её полностью и сделает. В таком случае у вас есть хорошая причина для того, чтобы развивать по отношению к нему любящую доброту. Этот человек, несмотря на отсутствие у него культуры речи, может превосходно справляться с какой-то работой, поэтому вам следует уважать его, восхищаться им и распространять на него свою любящую доброту. Помогайте ему изменить манеру речи. Если в разговоре с ним проявлять дружелюбие, то он, возможно, постепенно изменится. Вы порождаете в себе. любящую доброту по отношению к этому человеку, что в свою очередь может пробудить эти качества в нём. Человек второго типа можно сравнить с прудом, который зарос водорослями. Если вы хотите поплавать в таком пруду или набрать из него воды, вам нужно сначала очистить его от растительности. Только тогда вы сможете в него нырнуть. И как следует там поплавать. Аналогичным образом вы учитесь игнорировать поверхностные слабости этого человека, заросшего водорослями. Наблюдая за ним, вы видите, что его сердце иногда открывается для сострадания и любящей доброты. Время от времени оно становится чистым, Это хорошая причина для того, чтобы развить в себе любовь и дружелюбие по отношению к человеку второго типа. У человека третьего типа могут быть как дурная речь, так и плохие поступки. Но всё же где-то глубоко внутри у него есть некий мерцающий импульс к доброте. Такого человека можно сравнить с лужицей на дороге. Предположим, вы идёте по дороге, где нет ни воды, ни колодца. Вы сильно устали и хотите пить. Вы голодны, вас мучает жажда, и вы отчаянно ищете воду. Вы сильно обезвожены. В это время в углублении, оставленном на дороге коровием копытом, Вы находите немного воды. Коровий след не очень глубокий, и воды в нём немного, но всё же она там есть. Если попытаться набрать её в ладонь, то она станет мутной. Что здесь можно придумать? Вы наклоняетесь, становитесь на колени и аккуратно приближаете рот к воде. Затем вы втягиваете её, не поднимая мути. Даже если вода мутная и грязная, она всё равно на какое-то время поможет вам утолить жажду. Выпьёте осторожно, маленькими глотками, стараясь не всклохнуть грязь. Такой пример призван показать, что даже человек с дурной речью и дурными поступками при определённых обстоятельствах может открывать своё сердце благородству, дружбе, любви и состраданию. несмотря на все слабости такого человека, практикуйте по отношению к нему любящую доброту. Встречается еще один четвертый тип людей: речь такого человека дурная, поведение плохое, а сердце вообще закрыто для чего-либо благородного. Этого человека можно сравнить с больным, бредущим по дороге. по среди местности, где нет деревень, больниц, людей, нет никого вообще, кто мог бы им помочь. На его пути нет воды. Нет убежища, в котором можно было бы отдохнуть, и даже дерева, в тени которого можно было бы укрыться. Всё, что у него есть это жаркое солнце и невероятная жажда. Этот человек Тяжело болен и сильно страдает. Ему необходима медицинская помощь. На чём точно умрёт? При виде этого человека вам становится очень его жаль. Ваше сердце тает, вы думаете, как я могу облегчить страдания этого существа? Что я могу для него сделать? Ему необходима вода, лекарство и одежда. И ему нужен кто-то, кто знает, как помочь. Как я могу ему помочь? Несмотря на все эти трудности и то, что вы почти наверняка не получите в ответ никакой благодарности, вы тем не менее решаете ему помочь. Встречая таких людей, я размышляю следующим образом. С таким плохим поведением на уровне речи и телесных действий Он совершает множество вредных и неумелых поступков. Он страдает от всего этого прямо сейчас и будет страдать в будущем. Я попробую помочь ему избавиться от его ненависти и злобы. У человека пятого типа мысли добрые и прекрасные. Его слова красивые и приветливые. Его дела чисты и прекрасны и исполнены доброжелательности. Здесь всё идеально. Нам, конечно же, очень легко развивать любящую доброту по отношению к такому человеку. Тем не менее, очень полезно выполнять эту практику со осознанностью. Старайтесь в равной степени, без какого-либо различения взращивать любящую доброту к людям всех этих пяти типов. Это не очень легко. Вам придётся принести большую жертву. Вы пожертвуете своим комфортом, своими мыслями, чувствами, отношением. Развивая любящую доброту, вам предстоит отказаться от многих вещей. Помните, что общая цель тао, чем вы здесь занимаетесь, заключается в том, чтобы сделать себя спокойным и умиротворённым, чтобы ваше тело и ум были здоровыми, и чтобы таким же было ваше окружение. Общаясь с другими, старайтесь сделать так, чтобы они чувствовали себя с вами комфортно. Вы сможете всего этого добиться, если вам самим при этом будет комфортно. Тогда ваши речи и действия будут гармоничными. Вам следует приступить к закладке фундамента и подготовить себя к практике любящей доброты. Когда вы по-настоящему понимаете страдания, ваше сердце открывается скрытой природе вашей собственной любящей доброты. Тогда вы испытываете столько любви и сострадания ко всем живым существам, что ваш ум естественным образом будет желать им всем жить в мире и гармонии. За прошедшие годы я получил большое количество писем от заключённых, которые стремятся изучать дхамму. Некоторые из них совершили ужасные вещи, даже убийство. Теперь они видят вещи по-другому и хотят изменить свою жизнь. Одно письмо было особенно проникновенным, и это глубоко тронуло моё сердце. В нём автор писал о том, как другие заключённые выкрикивали всевозможные оскорбления в сторону охранника, когда он появлялся. в их поле зрения. Этот заключённый пытался им объяснить, что охранник тоже человек, но они были ослеплены ненавистью. Он писал, что всё, что они могли видеть, это форма охранника, а не человек, который её носил. Этот заключённый воплощал любящую доброту в своих действиях, и это изменило его восприятие Любящая доброта это не просто ваши размышления в то время, когда вы сидите на подушке для медитации. Позволяйте силе любящей доброты сиять каждый раз, когда вы общаетесь с другими людьми. Любящая доброта это основной принцип всех благотворных мыслей, слов и дел. С помощью любящей доброты вы более ясно понимаете потребности других и с готовностью им помогаете. Взращивая мысль о любящей доброте, вы будете с тёплыми чувствами оценивать успех других людей. Вам необходимо это чувство для того, чтобы жить и работать в гармонии с другими. Оно защищает вас от страданий, страха и чувства незащищённости, вызванного гневом и ревностью. Когда вы развиваете любящую доброту, сострадание, радость, связанную с благодарностью по отношению к другим, и беспристрастие, вы не только делаете жизнь окружающих более приятной, ваша собственная жизнь тоже становится мирной и счастливой. Сила метты сравнима с безграничным сиянием солнца. Любящая доброта выходит за пределы всех религиозных, культурных, географических, языковых и национальных границ. Это древний универсальный закон. который связывает всех нас вместе, независимо от того, какую форму мы принимаем. Любящая доброта должна быть безусловной. Боль моего врага это моя боль. Его гнев это мой гнев. Его любящая доброта это моя любящая доброта. Когда он счастлив, я тоже счастлив. Когда он спокоен, я тоже спокоен. Если он здоров, я тоже здоров. Подобно тому, как мы, независимо от наших различий, испытываем страдания, всем нам следует делиться своей любящей добротой с каждым человеком в мире. Ни один народ не может оставаться в одиночестве без помощи и поддержки других народов. Ни один человек не может существовать в изоляции. Чтобы выжить, вам нужны другие живые существа, которые обязательно будут отличаться от нас самих. Так всё устроено. Практика любящей доброты абсолютно необходима из-за тех различий, которые имеются между нами. Это общий знаменатель, который связывает всех нас. вместе. Почему метта так важна для практики джаны? Вы не сможете практиковать осознанность без любящей доброты. Как и не сможете практиковать дружелюбие без любящей доброты. На них всегда идут рука об руку. Когда вы задействуете весь свой ум, все свои чувственные каналы, когда вы посылаете метту всем живым существам, излучая её во всех направлениях, когда вы делаете это искренне, то просто не оставляете помехам никаких шансов. Вы не можете излучать доброжелательность и одновременно проявлять алчность, злобу или страх. В таком состоянии у вас не может быть сомнений, беспокойства, скуки или тупости. Когда вы практикуете любящую доброту, то создаёте очень мощный духовный магнит, который притягивает к вам людей. Где бы вы ни находились, Во все везде будет сопровождать ощущение комфорта. Вы будете чувствовать, что все окружающие проявляют по отношению к вам дружелюбие. Это даст вам определённое ощущение безопасности. Вы сможете доверять своему окружению. Оставляя свой дом, вы будете знать, что ваши друзья за ним присмотрят. Знание того, что они смогут должным образом позаботиться о вашей семье, даёт вам ощущение комфорта. Практика метты делает вас настолько расслабленным и умиротворённым, что общение с вами доставляет удовольствие всем вокруг. Вы прекрасно спите. Вас не мучают ночные кошмары. Вы просыпаетесь с ощущением свежести. Вы можете говорить с кем угодно, не испытывая чувства гнева. Вам нравятся ваши собеседники, и, как правило, вы тоже нравитесь им. Практика любящей доброты является также целительной медитацией для того, кто её выполняет. Она исцеляет все раны гнева. Когда сила любящей доброты отбрасывает гнев, вы становитесь очень расслабленным и счастливым. И помните, что очень важно проявлять любящую доброту по отношению не только к другим, но и к себе. Вы не добьётесь успеха в практике, если питаете к себе враждебность или безразличие. Сначала мы практикуем любящую доброту по отношению к себе. Это поможет нам обрести счастье и спокойствие. Испытывая эти чувства, Вы сможете пожелать и другим такого же счастья и покоя, развивая в себе любящую доброту по отношению к ним. Вы посылаете свою мету из средоточия спокойствия, умиротворения и сострадания, и потому эта практика должна начинаться с вас самих. практики любящей доброты. В этом разделе представлено описание шести видов формальных медитаций метты. Практика метты состоит из трёх уровней. Первый это уровень, связанный с вербализацией. Второй уровень связан с размышлением, а третий уровень, связанный с чувствами. Находясь в джане Вы переживаете метту на уровне чувств. Основные инструкции. Начните со слов и представлений. Произнесите те формальные слова, которые приведены ниже, или же какой-то их вариант. Представленные здесь примеры призваны показать последовательность тех объектов, на которые будет направлена ваша мета и помочь вам распространить ее вокруг. А вы начинаете с того, что желаете умиротворения и всего наилучшего себе, а затем шаг за шагом расширяете свой фокус сосредоточения во вне до тех пор, пока он не охватит всех существ во вселенной. Если эти формальные фразы не находят у вас отклик, подберите для себя такие слова, которые будут по-настоящему иметь для вас значение. Представляйте себе конкретных людей или животных в каждой категории. Чётко удерживайте это представление в уме. Сделайте эти чувства реальными и личными. По отношению к некоторым категориям и типам людей добиться этого сложнее, чем по отношению к другим. Работайте с каждым из них до тех пор, пока ваше чувство не станет распространяться искренне и естественно. Исследуйте физические ощущения, связанные с меттой. Наблюдайте глубоко и осознанно, что именно происходит. в вашем теле. Где именно это происходит и как оно ощущается? Сосредоточьтесь на телесных ощущениях до тех пор, пока они не станут чистой квинтэссенцией всех ваших мыслей и физических восприятий. Чувство метты находится за пределами ощущений. Это практически эмоциональная окраска ума. Зачастую оно сопровождается ощущением тепла и прилива крови в области сердца. Отбросьте слова, образы, существ, физические ощущения и этапы. Глубоко погрузитесь в чистое переживание метты, как чего-то неосязаемого. выходящего за рамки простых мыслей, эмоций и физических ощущений, обретите её живую сущность. И используйте себя как своего рода излучатель, посылающий чувство любви и доброты всей вселенной. Оставайтесь с этим чувством. Медитация метты обладает потенциалом, который может перенести вас в джану. Переживание чистого чувства метты можно использовать как средство, переносящее вас через барьер в область бесловесного. Такое переживание очень близко к тем чувствам, которые преобладают в первой джане, и его можно использовать как инструмент для достижения Джхан, медитация мятты номер один. Пусть я буду счастлив, здоров и спокоен. Пусть неприятности обходят меня стороной. Пусть меня всегда ждет успех на духовном пути. Пусть у меня будет терпение, смелость, понимание и решимость встретить. и преодолеть неизбежные трудности, проблемы и неудачи в жизни. Пусть нравственность, честность, прощение, сострадание, мудрость и осознанность помогают мне справиться со всеми невзгодами. Пусть мои родители будут счастливы, здоровы и спокойны.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 Со страданиями, мудрость и осознанность помогают им справиться со всеми невзгодами. Пусть мои учителя будут счастливы, здоровы и спокойны. Пусть неприятности обходят их стороной. Пусть их всегда ждет успех на духовном пути.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 Медитация метты номер 2. Вы понимаете тот факт, что все существа, так же как и вы, стремятся к счастью. И потому вам следует методично развивать по отношению к ним чувство любящей доброты. Пусть я буду счастлив и свободен от страданий. И подобно мне, пусть мои друзья, а также нейтральные и недружественные мне люди тоже всегда будут счастливы. Пусть все существа в этом городе, в этой области, во всей стране, в других странах и во всех мировых системах всегда будут счастливы. Пусть все люди, индивидуумы, существа и создания во всех мировых системах всегда будут счастливы. Также пусть будут счастливы все женщины и мужчины. Благородные и неблагородные. Небожители. Люди и существа низших миров. Пусть все существа во всех направлениях И в любом месте будут счастливы. Медитация метты номер 3. Пусть буду я свободен от ненависти. Пусть буду я свободен от скорби. Пусть буду я свободен от беспокойства. Пусть буду я жить счастливо. Как я сам, так и мои родители, наставники и учителя, дружественные, нейтральные и враждебные мне существа. Пусть будут свободны от ненависти. Пусть они будут свободны от скорби. Пусть будут они свободны от беспокойства. Пусть они живут счастливо. Пусть они будут свободны от страданий. Пусть не лишатся они своего состояния, преобретённого должным образом. Пусть все существа, все живые существа, все создания, все люди, все те, кто достиг состояния индивидуальности, все женщины и все мужчины Все благородные, все неблагородные, все божества, всё человечество, все нелюди, все те, кто находится в Аду, все те, кто находится в этом доме, в этой деревне, в этом городе, в этой стране, в этом мире, в этой галактике. Пусть все они без исключения будут свободны от беспокойства. Пусть они живут счастливо. Пусть они будут свободны от страданий. Пусть не лишатся они своего состояния, приобретённого должным образом. Медитация метты номер 4. Пусть те, у кого нет ног, обретут мою любовь. Пусть те, у кого две ноги, обретут мою любовь. Пусть те, у кого четыре ноги, обретут мою любовь. Пусть те, у кого много ног, обретут мою любовь. Пусть те, у кого нет ног, не причинят мне вреда.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 Пусть те, кто страдает, освободятся от страданий. Пусть поражённые страхом освободятся от страха. Пусть скорбящие освободятся от скорби. И пусть так будет со всеми живыми существами от высшей сферы существования до низшей. Пусть все существа, возникшие в этих сферах, с формы и без формы с восприятием и без восприятия освободятся от всех страданий и достигнут совершенного покоя медитация метта номер 5 пусть все существа будут счастливы и пребывают в безопасности Пусть умы всех существ будут наполнены счастьем. Какими бы ни были живые существа, без исключения: слабые или сильные, длинные, большие, средние, короткие и тонкие или толстые, видимые или невидимые, живущие близко или далеко, рождённые или готовящиеся родиться. Пусть их умы будут наполнены счастьем. Пусть никто никого и нигде не обманывает и не презирает. Ни от гнева, ни из-за неприязни никто не должен желать другому зла. Как мать рискует собственной жизнью, чтобы защитить своего единственного ребёнка, так и по отношению ко всем живым существам Нужно развивать безграничное любящее сердце. Необходимо развивать состояние безграничной любящей доброты по отношению ко всему миру, направляя его вверх, вниз и вокруг беспрепятственно, без ненависти и обиды. Стоите ли вы, идете, сидите или лежите? В любой момент бодрствования развивайте такое памятование. Это называется божественное пребывание здесь и сейчас. Медитация метты номер 6. Пусть мой ум устремится в восточном направлении. и пожелает всем живым существам там быть свободными от жадности, гнева, отвращения, ненависти, ревности и страха. Пусть эти любящие и дружелюбные мысли обнимут и окутуют их всех. Пусть каждая клетка, каждая капля крови Каждый атом, каждая молекула их тел и умов будут заряжены этими мыслями дружелюбия. Пусть их тела и умы будут расслаблены и наполнены миром и спокойствием любящей доброты. Пусть мир и спокойствие любящей доброты пропитают все их умы и тела.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 Пусть мир, и спокойствие, любящий доброты, пропитают все их умы и тела. Пусть мой ум устремится в сторону небес и пожелает всем живым существам там быть свободными от жадности, гнева, отвращения, ненависти, ревности и страха.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 дрожи любви. Пусть их тела и умы будут расслаблены и наполнены миром и спокойствием, любящие доброты. Пусть мир и спокойствие, любящие доброты, пропитают все их умы и тела. Пусть все существа во всех направлениях во всей вселенной Будут прекрасны. Пусть они будут счастливы. Пусть им сопутствует удача. Пусть у них будут хорошие друзья. Пусть после смерти они вновь родятся на небесах. Пусть все существа повсюду будут наполнены чувством любви, щедроты и изобильным возвышенным бесмерным, свободным от вражды, свободным от скорби и беспокойства. Пусть они живут счастливо. Пусть все те, кто заключён в тюрьму, законно или незаконно, все, кто находится под стражей в полиции, кто ожидает суда в любой точке мира, встретят мир и счастье.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 Пусть их сердца смягчатся от страданий несчастных сограждан. Пусть бедные, угнетённые и обездоленные будут свободны от боли, горести, депрессии, разочарования, неудовлетворённости, беспокойства и страха. Пусть эти любящие, дружелюбные мысли обнимут и окутуют их всех. Пусть каждая клетка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 5. Медитация на дыхании. В дополнение к медитациям любящей доброты, которые мы только что изучили, есть ещё один вид медитации, обладающий неоценимым значением в построении фундамента практики джганы. Это медитации на дыхании Описание данного вида медитации является обширной темой. Медитация на дыхании была подробно описана в первой книге этой серии, которая называется Осознанность простыми словами. Если у вас нет достаточного понимания техники этой медитации, пожалуйста, обратитесь к этой книге или же к любому другому авторитетному источнику. В конце книги предлагается список литературы, рекомендованный для дальнейшего чтения. Но ну, сейчас для тех целей, которые мы здесь преследуем, я предлагаю только краткий обзор. В этом разделе излагаются лишь некоторые простые указания на то, как при помощи медитации на дыхании достигать глубокого сосредоточения. В начале сосредоточьте ум на дыхании и удерживайте на нем свое внимание. Начинать можно с наблюдения за тем, как поднимается и опускается ваш живот или грудь. Но затем вам следует переключиться на ощущение дыхания в ноздрях или на верхней губе. Только здесь вы получите чётко различимое ощущение дыхания. Оставайтесь с ощущениями в этой точке. Когда вас отвлекают другие мысли, ощущения или восприятия, Обратите на них внимание лишь для того, чтобы увидеть их мимолётность и непостоянство. Они появляются, какое-то время присутствуют, а затем исчезают. Просто смотрите снова и снова на то, как это происходит. Таким образом, каждое отвлечение от объекта вашего внимания будет ступенькой в процессе вашего освобождения. Одного только видения непостоянства в каждом вашем отвлечении может быть достаточно для того, чтобы привести вас к настоящему сосредоточению. Если отвлекающие факторы отказываются уходить, или продолжают возвращаться, проанализируйте, какая из помех мешает вам в данный момент. Затем примените одно или несколько средств, представленных в следующей главе. Также имейте в виду, что иногда ваш ум подобен чаше с мутной водой. Как можно получить чистую воду из такой чаши? Для этого вам нужно просто поставить её на ровное место. Когда муть осядет на дно, сверху останется чистая вода. Точно так же, когда оседает умственный осадок, ваш ум становится ясным. Поэтому в идеале пробуйте сидеть в течение одного часа. Даже если в теле будет возникать боль, не меняйте положение тела и не двигайтесь. Этого легче добиться, если изначально принять такое положение, которое не будет причинять вам мучительную боль. Пусть физические ощущения отойдут на задний план. Когда вы хотите достичь сосредоточения, не раскладывайте процесс дыхания на этапы: подъём, опускание и так далее. Если вы всё же замечаете вдохи и выдохи, движение живота и прочие нюансы, пусть вас это не беспокоит. Просто замечайте эти детали до тех пор, пока ваш ум не успокоится. Не следуйте и не усложняйте своё наблюдение. Оставайтесь с общим ощущением дыхания, как единого, текучего процесса. Не обдумывайте и не пытайтесь систематизировать этот опыт. Тогда ум сам по себе переключится на чистое сосредоточение. Практика випассаны, связанная с осознаванием дыхания. Иногда, когда вы начинаете медитировать, ваш ум становится беспокойным. По этой причине вам очень трудно сосредоточиться и удерживать своё внимание на дыхании. Для того, чтобы это получилось, вам необходимо что-то интересное. Но что может быть интересного в дыхании? Дыхание сопровождает вас всю вашу жизнь, и вы принимаете его как должное. Разве дыхание не самая скучная вещь в мире? А во время процесса дыхания что-то происходит. На самом деле По традиционным подсчетам там происходит снова и снова двадцать одно событие. Эти события можно наблюдать, а также сделать их предметом осознавания в своей виьпасане. Вы можете наблюдать каждое из них как отдельное событие, если это поможет вам удерживать свое внимание. на объекте медитации. С каждым вдохом и выдохом повторяется двадцать одно событие. Вдох состоит из начала, середины, окончания и короткой паузы. Выдох состоит из таких же четырех этапов и того имеем восемь событий. Также можно распознавать четыре следующих аспекта. Первое давление. Когда лёгкие наполнены вдыхаемым воздухом, мы испытываем давление. Второе освобождение. Мы ощущаем освобождение от этого давления, когда выдыхаем. Третье тревога или беззатлагательность. Когда вы выдыхаете, и ваши лёгкие уже пусты, появляется небольшая степень тревоги или чувство беззатлагательности. Четвёртое. Освобождение от тревоги или чувства беззатлагательности. Когда вы вдыхаете, тревога исчезает. и вы испытываете облегчение. Также здесь присутствует четыре элемента. Первый элемент твёрдости земли. Дыхание касается ваших ноздрей, кончика носа или верхней губы, а также полости внутри носа между глазами. Это прикосновение иногда жёсткое, а иногда мягкое. Оно является выражением элемента твёрдости. Второй элемент жидкости воды. Иногда наше дыхание ощущается сухим, а иногда влажным. И это происходит из-за присутствия в вдыхаемом нами воздухе элемента воды. третий элемент тепла огня Иногда наше дыхание тёплое, а иногда прохладное. Четвёртый элемент воздуха, ветра. Примечание. Иногда также переводится как элемент вибрации. Наличие этого элемента очевидно в виду того, что сам воздух непосредственно присутствует в дыхании. Также во время наблюдения за дыханием вы можете видеть пять совокупностей, которые составляют ваше ум и тело. Пять совокупностей. Это совокупность формы, материальности. Совокупность ощущений, совокупность восприятий, распознаваний, совокупность процессов волевого конструирования, волевые конструкции и совокупность сознания, совокупность формы. Дыхание имеет своего рода форму, и из-за присутствия в дыхании четырех элементов. Древние тексты говорят о нём как о теле, называя его телом дыхания. Совокупность ощущений. Для того, чтобы использовать дыхание в качестве объекта медитации, нам нужно его ощущать. Совокупность восприятий, распознавания Нам следует мысленно распознавать дыхание, чтобы выявить его присутствие. Эта когнитивная функция принадлежит совокупности восприятия, распознавания. Совокупность процессов волевого конструирования, волевых конструкций. Мы намеренно обращаем внимание на своё дыхание. чувства и восприятие, распознавание и, наконец, последнее, но не менее значимое, совокупность сознания. Мы не можем делать ни одно из этих наблюдений без участия сознания. Это двадцать один аспект. постоянно присутствует в нашем дыхании. И медитация осознавание дыхания позволяет нам наблюдать их все. Обратите особое внимание на пункты, касающиеся тревоги или безотлагательности, на появление и угасание этого чувства. Тревога мотивирует существенную часть нашего поведения, особенно те его аспекты, без которых нам жилось бы легче. Здесь вы можете многое узнать о функциях вашей собственной эмоциональной жизни. Все охватывающая тревога часто проявляется в виде постоянных повторяющихся мыслей о вашем текущем положении. в виде некоторого ощущения в области сердца, легких и желудка, а также почти незаметного аромата в уме. Здесь у вас есть шанс изучить даже небольшие проявления тревоги, и тогда, позже, когда она будет сильной. Вы будете способны продолжить её изучение. Это является превосходным применением на практике ваших навыков Випассаны. Четыре элемента. Четыре элемента это аналитическая система, которая поможет вам развивать осознанность. Она очень хорошо работает с практикой медитации осознанности к дыханию. Это древняя классификационная схема, с помощью которой мы рассмотриваем природу своего опыта. Она анализирует каждый наш опыт с точки зрения символических качеств, которые похожи на некоторые из тех. первичных вещей, которые мы видим в обычном мире: землю, воду, воздух и огонь. Пожалуйста, имейте в виду, что это не просто слова или какие-то философские или мистические качества, доступные только глубоким мыслителям и духовным сверхлюдям. Речь идёт о тех вещах, которые вы испытываете прямо сейчас. Это просто другой способ анализа того опыта, который вы получаете в данный момент. Каждый из четырёх элементов проявляется в одной и той же практике осознанного дыхания. Элемент земли твёрдости, представляет собой свойства твёрдости, тяжести, прочности, плотности. Его характеристиками являются твёрдость или мягкость. Просто осознайте, ощутите, что вы сидите. Сосредоточьте внимание на ощущении твёрдости, когда ваше тело касается того, на чём вы сидите. Почувствуйте, как ваши ноги прижимаются к полу. Это ощущение жёсткости. Почувствуйте лёгкое прикосновение воздуха к своей коже. Это ощущение мягкости. И то, и другое проявление элемента земли. Само дыхание демонстрирует вам элемент земли. Дыхание может быть жёстким или мягким. Вы бы ничего не ощутили, не обладая твёрдой плотью, благодаря которой проявляется это ощущение. Вы можете ощущать эту плотность. Вы чувствуете любую часть тела, с которой соприкасается воздух, как плотную Вы ощущаете плотность живота, когда он поднимается и опускается. Вы чувствуете плотность ноздрей, когда через них проходит воздух. И иногда дыхание становится неспокойным, грубым. Иногда оно бывает настолько тонким и мягким, что вы едва его чувствуете. В действительности это очень простая концепция. Она настолько проста, что мы полностью упускаем её из виду до тех пор, пока нам кто-то на неё не укажет. Осознанное дыхание показывает нам свойство твёрдости, мягкости и плотности. которые присутствуют в нашем опыте. Элемент воды, жидкости, проявляется в качествах влажности и литья кучести. В ваших венах течет кровь. Когда ваш желудок переваривает пищу, он пульсирует и колокочет. Различные хлюпающие и свистящие ощущения происходят внутри вас прямо сейчас, и большую часть времени вы их не замечаете. Когда вы успокаиваете свой ум в медитации, все эти явления становятся заметными. Любое ощущение, которое можно назвать сырым, влажным или липким по своей природе, также относится к этой категории. Дыхание обладает качеством текучести. Вдыхая влажный воздух, вы чувствуете влагу. Если дышать сухим воздухом, можно почувствовать, что выдыхаемый вами воздух является более влажным, чем тот, который вы вдыхаете. Когда вы сосредотачиваетесь на дыхании, в поле вашего внимания попадают другие ощущения, связанные со стальными частями тела. Некоторые из них тоже обладают качеством текучести. Осознанное дыхание показывает нам свойства жидкостей, влажности и текучести, которые присутствуют в нашем опыте. Элемент воздуха или вибрации ветра воспринимается прежде всего как движение или неподвижность. Свойство движения какой-либо вещи это элемент воздуха, который в ней и выражен. Вы испытываете небольшие покалывания и вибрации на коже. У вас есть ощущение, как будто что-то движется. Могут возникать глубокие, перемалывающие ощущения, которые обладают движущим качеством. поток крови, то есть ощущение, демонстрирующее фактор текучести, может показать ещё и элемент воздуха, если вы откроетесь ему как чистому движению. Элемент воздуха может восприниматься ещё и как пространство, в котором происходит движение дыхания. Иногда тело ощущается как пустой дом, пустое пространство, просто оболочка, внутри которой происходят разнообразные вещи. Может и вообще ничего не происходить в этом случае. В вас всё ещё присутствует элемент воздуха, выраженный ощущением пустого места, в котором есть лишь отсутствие чего-либо или Неподвижность. Дыхание постоянно движется. Живот наполняется, поднимается и опускается. Воздух движется внутрь и наружу. Даже в паузах возникает ощущение пустоты или вакуума, в котором это всё происходит. Осознанное дыхание показывает нам свойство движения. неподвижности или объёма, которые присутствуют в нашем опыте. Элемент огня, тепла проявляется как тепло, холод или в виде любого температурного ощущения. Он также проявляется как ощущение сухости, которая приходит с жаром. Когда вы чувствуете жар и думаете о прохладе, то отчётливое чувство, предшествующее этой мысли, является проявлением элемента огня. Когда температура в комнате падает, вы чувствуете холод. Это также проявление элемента огня. Когда не жарко, И не холодно, но вам нужно действительно постараться, чтобы вообще ощутить какую-либо температуру. Это также проявление элемента огня. Любое ощущение в теле, которое обладает свойством энергии нагревания или охлаждения, является проявлением элемента огня в действии. Есть ощущения, которые быстро возникают и исчезают. Они вибрируют с очень высокой частотой. Они бывают обжигающими и похожими на ощущение ожога от кислоты. Воздух в ноздрях часто ощущается прохладным при вдохе и тёплым при выдохе. Это и есть проявление элемента огня вас отвлекает окружающая температура вы чувствуете температуру воздуха своей кожи всё это является проявлением элемента огня осознанное дыхание показывает нам свойства жара холода или энергетическое свойство нашего опыта Итак. В чём же смысл такой классификации из четырёх элементов? Мы созерцаем четыре элемента тела, дыхания, как медитативное упражнение, чтобы с точностью изучить свой собственный опыт. При каждом мимолётно возникающим на физическом уровне переживания, происходящим во время медитации, мы задаём себе вопрос: какое именно из четырёх качеств здесь преобладает? Цель такой практики состоит в том, чтобы практически против нашей воли подтолкнуть нас контакту с чистой эмпирической сущностью чувственной реальности. Обучение ума восприятию воздействия материального опыта просто в качестве вибрации основных элементов помогает нам разрушить привычки нашего ума. Это освобождает нас от концепций, которые обычно возникают и от реакции нашего ума на эти концепции. И как и во всех других медитациях ви пасаны, когда интенсивное исследование приводит вас к бессловоесному, не концептуальному наблюдению происходящего, вы отбрасываете слова, отбрасываете ярлыки и просто пребываете посреди. изменений. Развитие ежедневной практики медитации. Наиболее эффективные системы ежедневных занятий, которые я пришёл, представляют собой сочетание двух представленных здесь основных практик. А вначале вы используете медитацию метты для того, чтобы подготовить ум к джхани, а затем используете дыхание или чистое чувство метты для того, чтобы перенести себя в состояние джханы. Преимущество использования дыхания состоит в том, что большинство из нас развивало И взращивала осознанное дыхание с самого начала освоение медитации. Дыхание это то, что у нас уже есть. Для большинства из нас, когда ум спокоен, он естественным образом переключается на дыхание. Мы его так обучили. Преимущество метты состоит в сходстве радости и спокойствия чистого чувства метты с теми чувствами, которые преобладают в состоянии джаны. Какую практику выберете вы, от счастья зависит от ваших личных предпочтений. Используйте ту, которая вам лучше всего подходит. Но не забывайте начинать с метты. И если вы собираетесь переключиться на дыхание, пусть метта сначала успокоит ваш ум. Довольно часто ум переключается на дыхание естественным образом, по привычке. Переключение должно быть мягким, по возможности, происходящим само по себе. Можно начинать с формального проговаривания своих намерений. Вам следует по-настоящему прочувствовать это лично. Часто очень эффективным бывает выражение намерений с помощью ваших собственных мыслей, вашим внутренним языком, так как вы обычно проговариваете это в рамках внутреннего диалога. Я обычно использую что-то вроде этого. Да очищу я свой ум от всех обид, гнева и ненависти. Да изгоню я любую нужду, любые желания и беспокойство. Да будет мой ум ясным, бодрствующим и осознанным. Пусть он будет наполнен дружелюбием. Пусть ясный ум переживает чистую даму. Да будет мой ум наполнен состраданием. Пусть у меня будет метта, чтобы я мог чувствовать страдания других людей и свою собственную радость. Да будет у меня достаточно сил, чтобы практиковать без затруднений. Пусть я найду покой и радость и поделюсь ими со всеми. Я хочу, чтобы мой ум был бдительным на протяжении всего времени этой практики. Я хочу достичь сосредоточения. Я искренне хочу понять Гамму, чтобы я смог со всеми поделиться своим пониманием. У меня нет никаких скрытых мотивов. Я делаю это для себя и для всех. Мы все извлекаем из этого пользу. Я хочу, чтобы мой ум был ясным. Я хочу, чтобы ум каждого существа был ясным. Я хочу найти покой и радость для себя и для всех повсюду. Я делаю это для себя и для всех. Я очищаю свой ум, чтобы испытать покой и радость, которые лежат в основе моего ума глубоко. под слоем мыслей. Я хочу покоя и радости для себя и для всех. Я хочу видеть непостоянство непрерывно разворачивающееся перед оком мудрости, чтобы быть свободным и помочь освободиться всем остальным. Для того, чтобы порождать мирные, дружелюбные мысли в своём уме, вы можете использовать любые слова, которые вам нравятся. Сделайте это по-настоящему. Проговаривание формального текста хорошо для тех, кто находится в начале пути, но ваши собственные мысли зачастую работают лучше. Помните о своей цели. Видеть непостоянство во всём своём опыте. Поддерживайте осознанность ясной и чёткой. Отмечайте каждую возникающую помеху. Знайте, что это за помеха, и когда она присутствует, наблюдайте за ней. Используйте инструменты, представленные в следующей главе. чтобы преодолеть каждую из возникающих помех. Наблюдайте помехи. Знайте, когда они присутствуют и когда их больше нет. Увидьте их непостоянство. Когда ум становится безмолвным, неподвижным и радостным, Позвольте своему вниманию плавно скользить к дыханию. Или направьте эти чистые чувства покоя, удовлетворенности и доброй желательности по направлению к дхане. Оставайтесь с объектом своего внимания. Сосредоточьте на нём свой ум. Наблюдайте его. Наблюдайте за появлением зрительного образа. о том, что это такое, мы поговорим позже. Во время этого наблюдения наблюдайте также за собой и замечайте своё собственное желание или любую другую реакцию. Оставайтесь субъектом. Осознавайте у миротворение. Помните, что джана возникнет тогда, когда она возникнет. И нельзя заставить прийти или поторопить. Каждая кажущаяся неудача это шаг к успеху. Когда что-то происходит не так, как вы хотите, используйте осознанность для того, чтобы заметить возникающее чувство разочарования каждый раз. Когда вы делаете это, Вы усиливаете свою осознанность и продвигаетесь ещё на один шаг ближе к цели. Вы не можете проиграть до тех пор, пока не сдадитесь. Глава 6. Почему мы не можем достичь сильного сосредоточения прямо сейчас? Почему так получилось, что мы вынуждены обучаться сосредоточению? Почему для развития навыка который по идее должен быть естественным, встроенным свойством нашего ума. Нам необходимо практиковать. Причиной являются отвлекающие факторы, которые не позволяют нам сосредоточиться. Эти отвлечения мешают нам и препятствуют нашему продвижению по пути. Наши умы, наполненные мыслями и эмоциями, которые принято считать нормальными, даже в своих слабых проявлениях, они сильны и притягательны. Мысли и эмоции засасывают нас в себя, завладевают нашим вниманием. Они являются отвлекающими факторами. Ум не может сосредоточиться в присутствии этих помех. Постарайтесь не думать о динозавре. М? На какое-то время. Буквально на 1 минуту, находясь там, где вы сейчас находитесь, вообще не думайте о розовом динозавре. Вместо этого подумайте о реактивном самолете. Прервите свое чтение и сделайте это прямо сейчас. Получается не очень, не так ли? Сила внушения настойчивого возвращает нас к образу розового динозавра, верно? И это несмотря на то, Что для большинства из нас розовый динозавр — это далеко не то, что нас действительно беспокоит. Но как быть с оплатой счетов, когда на вашей карте кончились деньги? Что насчет романтических мечтаний, мысли о сексе, о работе, а еще о том парне, который вас не наведет? Эти штуки гораздо более могущественны. Вы когда-нибудь пробовали заниматься или медитировать в конце действительно тяжёлого дня, когда всё пошло не так, и вас в итоге одолела усталость и смятение? Это очень трудно. Болльские тексты указывают на пять вещей, которые являются самыми сильными отвлекающими факторами для всех нас. Эти помехи мешают нашему сосредоточению как при выполнении формальной практики медитации, так и вне её. Чувственное желание. Мы что-то видим, или думаем о чём-то и хотим этого. Мы хотим, чтобы звучала хорошая музыка. Нам хочется, чтобы в комнате было теплее или прохладнее. Нам нужна вот та новая машина. Мы хотим вкусно поесть, и нам хочется этого всего и прямо сейчас. Как только в уме зарождается подобная мысль, Она возвращается снова и снова до тех пор, пока мы либо не получаем желаемое, либо окончательно не отчаиваемся когда-нибудь его получить. Мы становимся одержимы. Мы думаем об этом день и ночь. Ради блестящих безделушек Мы жертвуем подлинными сокровищами жизни. Такие мысленные вещивы, и они постоянно крутятся в нашей голове. Из-за них мы не можем долго удерживать свой ум на чём-то другом. Недоброжелательность, отвращение. Мы ненавидим болеть. Мы ненавидим этот отвратительный шум. Мы ненавидим эту еду, и вместо неё нам хочется поесть чего-то другого. Мы бы хотели, чтобы этот подлый человек, который доставляет всем столько хлопот, провалился сквозь землю или куда-нибудь исчез. Всякий раз, когда в жизни возникает что-то действительно неприятное, наш ум на этом застревает. Это разрушает нашу способность к сосредоточению. Неугомонность и беспокойство. Мы не хотим заболеть раком. Мы ещё не больны раком, и может его у нас никогда не будет. Но если это болезнь кажется нам даже едва возможной, То мы начинаем беспокоиться за своё здоровье. Нам не хочется потерять работу, развести силы попасть в ДТП. Мы беспокоимся и волнуемся. Планируя что-то приобрести, мы думаем о том, что возможно нас ждёт неудача. Эти мысли не дают нам спать по ночам и отвлекают от всего того хорошего и ценного. что есть у нас прямо сейчас. Иногда мы вообще не можем усидеть на одном месте, даже не понимая почему. Нас наполняет беспокойство. Наше тело бьёт дрожь, а ум мечется от одной бесполезной вещи к другой. В таком состоянии мы вообще не можем сосредоточиться. лень и отцепениние Иногда мы просто очень устаём. Умственно-физически или одновременно и умственно, и физически. Сонливость это сладостное ощущение, и мы не хотим ему сопротивляться. У нас просто нет ни бодрости, ни энергии. Бывает так, что мы вообще не можем сосредоточиться. Начав читать, мы несколько раз безуспешно пытаемся осмыслить один и тот же абзац. Мы садимся медитировать, и наш ум подобен клубящейся серой завесе, в которой всё расплывчато и туманно. И тогда мы, возможно, сдаёмся. И идем смотреть телевизор, или делать еще что-то интересное, что может пробить себе дорогу сквозь это мариово. Сосредоточение требует энергии, бодрости, ясности и остроты, а в таком состоянии у нас их просто нет. Сомнения. Бывает так, что когда мы начинаем медитировать или приступаем к какой-то другой деятельности, нас одолевает нерешительность. У нас возникает вопрос: я правда чего-то этим добьюсь? Стоит ли тратить на это время? Откуда мне знать, правда ли хоть что-то из того, что мне рассказали? Правильно ли я это делаю? Может, это следует делать как-то по-другому? Это состояние отсутствия уверенности. Ум запутан, он колеблется и хочет избежать работы над поставленной задачей. Мы можем откладывать её выполнение до тех пор, пока не будем полностью уверены в том, каким образом действовать. Но в нашей жизни полная уверенность в чём-то бывает редко и задача в итоге остаётся невыполненной. Иногда жизнь требует от нас определённой степени риска и доверия, без них мы просто не сможем удерживать ум на чём-то одном. Что подпитывает помехи? Помехи возникают в результате трёх видов ошибочного поведения. От неблагогих мыслей, связанных с жадностью, ненавистью и жестокостью. От неправильной речи, лживой, грубой, злобной и сплетен. Неблагогих поступков: убийства, воровства и дурного поведения, связанного с чувственными удовольствиями. Помимо этого, есть некоторые вредные привычки, которые подпитывают помехи. Неосознанные размышления. Всё, на чём мы останавливаем своё внимание, вызывает в уме эмоциональные реакции. Повторяющиеся эмоции превращаются в привычки. которые заманивают нас в ловушку. Мы должны обращать внимание на свои привычные мысли и те объекты, на которых обычно задерживается наше восприятие. Иначе может возникнуть ситуация, когда мы будем загрязнять свой ум, который пытаемся очистить. Не внимать истинной дхамме. Из нашей ловушки вырваться нелегко. Это едва различимый путь, и его довольно легко понять неправильно. Нам надлежит исследовать источник тех идей, которые, как нам кажется, должны нас спасти. Помимо всего прочего, нам необходима уверенность в том, что источник этих идей не имеет двойного толкования. На словах многие вещи могут звучать замечательно. Для того, чтобы определить ценность какой-либо конкретной системы, мы должны внимательно изучить тех людей, которые ей следуют. Система, которая распространяется с помощью силы фанатизма или пропагандистского давления, вероятно, не продвинут нас в направлении покоя и мудрости. Общение с неблагогими друзьями. Мы впитываем идеи, взгляды и действия окружающих нас людей. Следует общаться только с теми, кто равен нам или лучше нас. Сосредоточение и осознанность блокируют помехи. И сосредоточение удерживает помехи в пассивном состоянии. Поэтому для того, чтобы достичь сосредоточения, мы должны с помощью осознанности временно блокировать эти помехи в своём уме, нейтрализовав пять помех Мы переживаем чувство огромного облегчения. Это чувство постепенно возрастает до тех пор, пока не становится радостью. Осознанность и ясное понимание относятся к области практики прозрения, но и в практике джан мы тоже пользуемся осознанностью. Она помогает нам справиться с помехами на пути к сосредоточению. Помехи не исчезнут сами по себе. Осознанность и сосредоточение должны работать вместе. Нам следует использовать осознанность для того, чтобы знать о помехах 5 следующих вещей. Когда они присутствуют, когда они отсутствуют, как они возникают как их отпустить и как предотвратить их возникновение в будущем методы преодоления помех когда во время практики медитации вас отвлекают помехи Подумайте о том, какая из них сейчас преобладает в вашем уме. Затем примените один или несколько методов из списка, который приводится ниже. Мы разберём все эти помехи, рассмотрев их симптомы, то, чем они подпитываются. и способы при помощи которых можно избавиться от каждой из них. Чувственное желание. Симптомы. Отвлекающие мысли о том, что вы хотите иметь, получить, сделать или чего хотите достичь. Большинство наших отвлекающих мыслей содержит элемент желания. Мы хотим, чтобы что-то было не таким, каким оно является сейчас. С планированием так всегда. Эти мысли навязчивые и безостановочные. В таком состоянии вы не можете долго удерживать свой ум на чём-то другом. Питание частые и неосознанные уделения внимания мыслям из категории желаемого. Подпитывание чувственного желания это неосознанное размышление. А путь к его преодолению заключается в осознанном размышлении. избавление вы переводите своё внимание на что-то другое вы перестаёте подпитывать чувственные желания сосредоточив свой ум на более здоровых вещах таких как чистая осознанность Когда возникает желание, отметьте, что сейчас оно присутствует в вашем уме. Когда оно исчезает, отметьте, что его больше нет. Осознанное размышление оно порождает подлинное здоровое желание подняться над этим неосознанным размышлением и избавиться от него. Развивайте осознанное размышление в противоположность неосознанному само поощрение вы можете вести внутренний диалог с самим собой напоминая себе о благих намерениях благородный восьмеричный путь Наиболее прямой способ навсегда избавиться от чувственных желаний состоит в полном развитии благородного восьмеричного пути. Вспомните все его аспекты. Какой из них отсутствует в данный момент? Какого из них больше всего не хватает в вашей жизни? Примите решение работать над недостающим звеном недоброжелательность отращение симптомы когда вы в своих мыслях обнаруживаете даже слабый намёк на мотивацию пропитанную недоброжелательностью или агрессией это значит что в вашем уме присутствует недоброжелательность. В таком состоянии вы не сможете оценить красоту чего либо или кого либо. Когда ваши мысли достигают уровня обиды или ненависти, вы становитесь подобны котлу с кипящей водой, очень горячему и беспокойному. Эти мысли навязчивые и беспрестанны. Вы не можете долго удерживать свой ум на чём-то другом. Питание зацикленье на своих гневных мыслях. Недоброжелательность может начаться с лёгкой досады или раздражения. Если вы вовремя не обратите на неё внимание, она постепенно перерастёт в отвращение, неприязнь, гнев, обиду или ненависть. Это происходит от неосознанного размышления о предмете вашего гнева. Вы зацикливаетесь на нём. Вы созерцаете его, Думаете о нём снова и снова, вы подпитываете его. Избавление. Поймайте гнев с самого начала. Помятуйте о нём, как только он возникает. Не позволяйте ему утвердиться. Изолирование гнева. Изолируйте его в уме как событие, отдельное от действий людей, ситуаций или воспоминаний, которые его вызывают. Пусть гнев просто отражается в вашем уме, не становясь при этом чем-то личным. Пусть он будет просто чистой энергией. Поговорите сами с собой. Прочтите себе пропитанную доброжелательностью, но основательную лекцию. Подсчёт вдохов и выдохов. Считайте свои вдохи особым способом, описанным ниже. Выражение почтения благословенному Выразите своё уважение Будде и его учению. Принесите выражаю почтение благословенному, достойному, полностью пробуждённому. Повторите это 3 раза. Вспомните бесконечное терпение, со страданиями и любящую доброту Будды. Помните, что ваше настроение опасно, и помните о печальных последствиях гнева. Постарайтесь увидеть объект вашего гнева всесторонне. Перестаньте зацикливаться только на негативных аспектах его личности или той ситуации, которая спровоцировала гневную реакцию. Вспоминайте хорошие моменты. Наблюдайте не постоянство и взаимозависимое возникновение. Используйте гнев, чтобы усилить ваше общее осознание истины. Наблюдайте за тем, что гнев и его причины непостоянны. Осознайте, что гнев и его причины непостоянны. Поймите, что гнев возникает в зависимости от причин и условий. Будьте добры к себе. Бывает так, Что вы сердитесь? В том числе и на себя. Простите себя. Вспомните свои хорошие качества и то, кем вы стремитесь стать. Помните, что вы умрёте. Вы действительно хотите умереть с подобными мыслями в своём уме? Помните, Что когда вы говорите или действуете с гневом, намереваясь причинить кому-то боль в первую очередь, страдаете вы сами. Вы раните себя ещё до того, как ранили другого. Никого не вините. Помните, что это просто такая ситуация. У вашего оппонента тоже есть своя точка зрения, и она кажется ему такой же обоснованной, как и ваша. Для вас. Развивайте благодарность. Пользуйтесь меттой, чтобы взращивать благодарность ко всем. Метта растворяет гнев и недображелательность. поговорить с болью гнев вызывает боль, а боль вызывает гнев разговор с болью, разговор со своей ленью, разговор со старением, разговор со страхом всё это может быть очень важным и полезным. Проблема недоблагожелательности очень обширна. К нам прилипает не только гнев. То же самое делают такие вещи, как печаль, страх и депрессия. Вы можете испытывать неприязнь к чему угодно: к боли в спине или в ноге, к вкусу вашего обеда, к дому, в котором живёте, к своей зарплате. Средства, представленные в этом разделе, применимы к человеческим взаимоотношениям. к нашему взаимодействию с окружающими людьми. Но те общие принципы, с которыми вы здесь познакомились, можно применять ко всему, что вызывает у вас отвращение. Я предлагаю вам подумать о том, как вы сможете применять то, о чём только что прочитали, по отношению к реальным жизненным ситуациям, своей болезни, уплотнения логов, смерти вашего лучшего друга. неугомонности, беспокойства, симптомы. У вас обезьяний ум, страх, напряжение, беспокойство и взволнованность, нервозность, проявляющиеся в уме. который постоянно прыгает от одной мысли к другой. Вы просто не можете успокоить ни свой ум, ни своё тело. И иногда эти переживания настолько тонкие, что вы не можете их определить. И иногда они настолько сильные, что вам не хватает внимания для того, чтобы ясно их увидеть. Питание данные состояния Часто возникают из-за того, что мы по неосторожности уделяем внимание беспокойным мыслям и чувствам. И избавление. Считайте свои вдохи и выдохи особым способом, описанным ниже. Лень и оцепенение – симптомы. Подленью и оцепенением обычно подразумевают все сонные, вялые, инертные, апатичные состояния ума. Ещё одно распространённое название этого состояния сонливость. Иногда вы просто сильно устаёте умственно. Иногда физически, иногда умом и телом одновременно. Санливость кажется сладкой, и вы желаете её. У вас просто нет драйва или энергии. Иногда вы просто не можете чётко сосредоточиться. Сосредоточение требует бодрости, энергии, ясности и остроты. А в сонливом состоянии у вас Этого всего просто нет. Питание. Когда вы практикуете осознанное дыхание, ваше тело и ум становятся расслабленными. Вы часто ощущаете сонливость и апатию. У сонливости очень сладкий вкус. Вы хотите поприветствовать её, пригласить остаться. но настоящая радость не возникает из санливого состояния. Не обманывайте себя, отождествляя приторную сладость санливости с настоящей радостью. Санливость делает вас вялыми, притуплёнными, вы теряете свою энергию, будда сказал. Этот хамма придно значимо для развития энергии, а не для развития лени. Избавление. Попробуйте один из следующих методов. Осознанное размышление. В состоянии апатии вам также следует применять познавательную, когнитивную форму осознанного размышления. Видите безмолвный монолог, чтобы побуждать себя, давать себе стимул и мотивацию. Откройте глаза и поворачивайте глазными яблоками в течение нескольких секунд. Закройте их и вернитесь к практике медитации. Визуализация яркого света. Визуализируйте очень яркий свет. И на несколько секунд сфокусируйте на нём свой ум. Когда вы визуализируете яркий свет, сонливость часто исчезает. Задержка дыхания. Сделайте глубокий вдох и как можно дольше задержите дыхание. Затем медленно выдохните. Повторите так несколько раз, до тех пор, пока ваше тело не согреется и не вспотеет. Затем вернитесь к своей практике. Ущипните себя за мочки ушей. Сильно ущипните мочки ушей большим и указательным пальцами. по-настоящему ощутите щипание. Удивительно, но это может помочь. Встаньте. Очень медленно поднимитесь, не производя никакого шума. Постарайтесь сделать это так, чтобы даже сидящий рядом с вами человек не заметил этого. Медитируйте стоя. В течение нескольких минут, до тех пор, пока не пройдёт сонливость. Как только она исчезнет, спокойно сядьте и вернитесь к практике осознанности. Походите. В течение нескольких минут выполняйте медитацию при ходьбе. Как только сонливость пройдёт, сядьте И вернитесь к практике осознанности. Освежитесь. Сходите умойтесь холодной водой. Отдохните. Сходите на несколько минут вздремнуть. Иногда сонливость на самом деле является признаком того, что нам просто надо поспать. сомнения, симптомы. У вас нет уверенности в том, что делать. Независимо от того, идёт речь о данном моменте или о вашей жизни в целом, вы чему-то не доверяете. Вас беспокоят вопросы типа как, что, зачем? Это правда? Это не правда? Происходят неосознанные размышления. Набеспокоившие вас темы оно поддерживает ваши сомнения. Сомневаться естественно. Зацикливаться на сомнениях до такой степени, чтобы они целиком занимали ваш ум и не давали вам покоя, вот то, что не естественно. Проблема вовлечённости в неосознанные размышления над сомнениями. решается при помощи практики осознанного размышления. Избавление. Осознанно поразмышляйте над чем-то из того, что приведено ниже. Будда. Поразмышляйте над качествами Будды, дхаммы и санги. Дхам. Иследуйте Дхамму и наблюдайте, как она работает. Затем подумайте о том, что вы читали, и о тех изменениях, которые вы, возможно, увидели в себе. В результате этого вы обретёте уверенность, а ваши сомнения станут слабее. Когда вы видите и исследуете истину Дхаммы, Ваши сомнения постепенно исчезают. Прошлый успех. Вспомните любую ситуацию, в которой вы успешно смогли преодолеть жадность, недоброжелательность, беспокойство и сонливость. Подсчёт вдохов и выдохов. для пресечения помех. А в буддийской космологии демон по имени Мара олицетворяет неумелость, смерть духовной жизни. Он искуситель. Он отвлекает людей от духовной жизни, делает мирские соблазны привлекательными, отрицательные вещи. вогличьями положительно. Когда возникают помехи, то для того, чтобы победить эти армии мары, вы можете использовать искусную технику, заключающуюся в подсчёте своих вдохов и выдохов совершенно особым образом. Вдохните и выдохните. Затем скажите один. Вдохните и выдохните. Затем скажите два. Вдохните и выдохните. Затем скажите три. Продолжайте считать подобным образом до 10. Затем считайте в обратном порядке от 10 до 1. Сосчитайте от 1 до 9 и обратно до 1. Сосчитайте от 1 до 8 и вернитесь к одному. Затем посчитайте до 7 и вернитесь к одному. Продолжайте уменьшать максимальное число до тех пор, пока в итоге не остановитесь на единице. Останьтесь с ней на пару секунд. Когда вы будете совершать такой подсчёт, Помехи будут вам мешать. Они будут отвлекать вас от подсчёта. Как только вы увидели, что отвлеклись, снова вернитесь к счёту. Может оказаться так, что вернувшись к единице, вы забудете, какое число было последним. Или может быть, вы не вспомните, считали вы в порядке возрастания или убывания. Предположим, вы отвлеклись, когда были на 6. Обнаружив своё отвлечение, вы пытаетесь вернуться к счёту и не помните, надо ли вам сейчас идти от 6 к 7 или от 6 к 5. В таком случае просто начните сначала. Да, желательно и мягко сделайте себе замечание. Заставьте себя ещё раз повторить весь подсчёт с самого начала. После того, как это произойдёт несколько раз, у вас появится решимость не позволять своему уму блуждать. Тогда он остаётся с вашим дыханием, и вы побеждаете мару. Вы можете закончить подсчёт, когда будете полностью уверены в себе. и своей практике. После этого возвращайтесь к своей обычной медитационной практике. Как устраняются помехи? Как вам удаётся убить помеху? Вы засматриваете её до смерти вы систематически обмываете её огненным светом осознания и она тает зачастую вы не замечаете как умирают помехи когда вы практикуете осознанность у вас присутствует ощущение Она всё ещё здесь. Она всё ещё там. Когда же она уйдёт? Ну, одна ждём, вы говорите. А знаете, вот этого, и этого я в последнее время не наблюдаю. Интересно, почему? Готов поклясться, чем угодно, она наконец-то ушла. Мы часто видим помеху, когда она присутствует, а также обращаем внимание на то, что её уже нет, но не замечаем той промежуточной стадии ухода, на которой она становится слабее и появляется всё реже. Помехи устраняются в три этапа. Первый этап это соблюдение этических и нравственных принципов и обуздание чувств. На данном этапе предотвращается грубое проявление этих тенденций, и чувства становятся относительно спокойными. Это стадия, на которой вы используете внимательное обдумывание, сознательно размышляя о глубинной природе того, с чем встречаются ваши чувства. Вторая стадия – это достижение джханы, во время которой пять помех находятся в состоянии бездействия. На этой стадии отсутствуют сознательные мысли о природе ваших восприятий. Ваши чувства обращены во внутрь, и осознание фундаментальной природы ваших восприятий. происходит бессовестно и автоматически. Третья стадия является окончательной и завершающей. Это окончательное пробуждение. На этой стадии вырываются с корнем все скрытые влечения ума. Оковы Аковы это глубинные тенденции, склонности ума, которые проявляют себя как корни помех. Аковы это корни, а помехи их ответвления. Растения, которые растут в пустыне, должны впитывать каждую каплю драгоценной влаги из пересохшей почвы. Именно для этого они зачастую имеют очень обширную корневую систему, и она гораздо больше той части растения, которую мы видим над землёй. А кого мы можно также сравнить с катарактами в наших глазах? Освобождение ума от помех при помощи практики джаны можно сравнить с использованием глазных капель для временного очищения глаз но не ведение всё ещё здесь и запутанность может возникнуть снова удаление этих оков можно сравнить с хирургической операцией по удалению катаракты после которой мы снова Можем чётко видеть. Когда с ока мудрости нашего ума снимаются оковы, мы можем видеть истину непостоянства всех обусловленных вещей. Это приводит к полной свободе. Существует 10 оков: 5 низших и 5 высших. Описание того, как устраняются оковы Начинается в главе 12. Пять низших аков. Возрение "я". Это представление о том, что вы являетесь постоянным "я". Это вера в то, что в центре вашего счастья находится некая личность. Это акова выражено также в идее о том, что всё будет хорошо. если вам удастся получить больше вещей для себя или избавиться от определённых качеств и ситуаций или каким-то образом измениться. Сомнение. Здесь речь идёт о принципиальных сомнениях относительно действительно важных вещей, таких как доверие к Будде, Дхамме и Сангхе. Также речь идет о сомнениях в важности соблюдения правил нравственного поведения и о сомнениях касательно ключевых буддийских учений, таких как закон ками и перерождение, не путать с реинкарнацией. Обряды и ритуалы, и этот вид оков заключается в вере в то, что вы можете освободиться, следуя. установленным формулировкам и придерживаясь определённой системы верований. Что при выполнении своей духовной работы вы можете полагаться на обряды и ритуалы вместо того, чтобы искать истину своими собственными усилиями. Обратите внимание на то, что вред приносит не только вера в ритуалы, но и привязанность к ним. Престрасте к чувственным удовольствиям оно заключается в вере в то, что кто-то или что-то придет в вашу жизнь и избавит от страданий, которые присущи всем обычным переживаниям. И это вера в то, что какое-то удовольствие коренным образом изменит ваше отношение к себе и миру. зависимость от ненависти. Чувство, что вы можете всё исправить или что-то решить с помощью отвержения или нападения. Пять высших оков. Стремление к некоему прекрасному материальному существованию. Это вера в то, Что длительное существование в этом мире может облегчить присущие ему страдания, которые пронизывают весь жизненный опыт. Стремление к нематериальному существованию. А оно заключается в вере в то, что всё будет хорошо, если вы продолжите существовать в каком-то другом месте или состоянии. Само мнение — это чрезмерная гордость по отношению к себе, высокое и необоснованное мнение о собственных качествах и способностях. Самопоглощенность, неугомонность заключается в постоянном желании что-то изменить, в постоянной неудовлетворенности настоящим моментом. Неведение. Оно заключается в том, что мы не видим мир таким, какой он есть на самом деле. Это не понимание непостоянства, страдательности, безличности и четырех благородных истин. Разрушение неведения с помощью джханы. Все оковы можно свести к трём основным тенденциям: жадность, ненависть и заблуждение. Самое глубокое из них это заблуждение или неведение. Неведение не может существовать само по себе, его нужно подпитывать. Его пищей являются помехи. Удерживая помехи в пассивном состоянии, мы можем достичь джаны. Сосредоточение ослабляет нашу жадность, а она является главной причиной наших страданий. Затем мы используем наше сосредоточение джаны, чтобы обрести мудрость, знание того, как обстоят дела на самом глубоком уровне. Объединяя силу сосредоточения и мудрости, мы полностью устраняем помехи. Тогда мы сможем с корнем вырвать оковы неведения. Продвижение в практике происходит следующим образом. Сначала вы временно сдерживаете помехи для того, чтобы достичь джаны. Затем вы используете сосредоточение джаны, чтобы обрести мудрость. Объединив силу сосредоточения джаны и мудрость, вы искореняете оковы, и вам становится ещё легче устранять корни неведения. Сосредоточение ослабляет жадность, которая является причиной вашего страдания. Наконец, сосредоточение вместе с мудростью ослабляет и уничтожает как помехи, так и оковы в целом. После того, как вы избавились от помех и оков, разрушение неведения происходит без затруднений. Сосредоточение, достигаемое путём преодоления помех, является очень полезным состоянием ума, которое можно легко направить на постижение реальности. На данном этапе покой, счастье и душевное здоровье достигают своего пика. Это ясное понимание и очень мощное сосредоточение объединяются в сильный союз, поддерживающий совершенное психическое здоровье. Вот почему Будда сказал: "Сосредоточенный ум видит вещи такими, какие они есть на самом деле". Разговор с собой. Я уже говорил о разговоре с болью. У всех нас возникают негативные моменты, которые доставляют нам беспокойство. Как во время выполнения формальной практики, так и вне её. Разговор с самим собой может быть очень полезным инструментом. Давайте рассмотрим работу с физической болью в качестве примера такого типа беседы с самим собой, которая также будет полезна для успокоения ума во множестве других ситуаций. Когда возникает боль, мы должны с ней разговаривать. Говорить нужно примерно следующее. Эта боль не является чем-то новым. Я и раньше испытывал подобную боль. Через какое-то время она исчезла. И эта боль тоже не постоянна, она пройдёт. Я много раз страдал от боли, я испытывал её всю свою жизнь. Как в теле, так и в уме. Всё это со временем прошло, моя боль не уникальна. Все живые существа испытывают ту или иную боль. Я должен обратить всё своё внимание на эту боль. Будда советовал нам использовать боль как объект медитации. Это одно из четырёх установлений Илья Снов памятование. Он советовал нам знать приятное ощущение как приятное, неприятное ощущение как неприятное, нейтральное ощущение как нейтральное. Я должен научиться быть терпеливым перед своим пробуждением, Будда практикуя медитацию. прошёл через огромное количество боли. Даже после своего пробуждения он испытывал боль. Однажды дева Датта скинул на него валун и повредил ему ногу. Будда терпеливо перенёс эту боль. Боль неизбежна, но страдания можно избежать. Я не должен страдать от боли. Я должен использовать эту боль, чтобы избавиться от страдания. Спортсмены говорят: "Без боли нет достижений". И действительно, достичь чего-то без боли невозможно. По отношению к духовной практике это выражение ещё более справедливо. Будда называла это плыть против течения. В своей беседе пример с пилой будто говорил монахи даже если разбойники будут беспощадно отрезать вам одну часть тела за другой двуручной пилой тот кто породит в своём уме ненависть по отношению к ним не будет следовать моему учению примечание здесь цитируется отрывок из Как и чупама сутты, пример спелой маджхи маникая. Поэтому монахи, вот как вы должны тренироваться. На наши умы это не окажет влияния. Мы не будем произносить дурных слов. Мы будем испытывать сострадание к ним. желать им благополучия, с любящей добротой в уме, без внутренней ненависти и злобы. Мы будем пребывать, распространяя любящую доброту к ним в своём уме, и начиная с них. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, наполненным любящей добротой. обильным, обширным, безмерным без враждебности и недоброжелательности. И я настоятельно рекомендую вам разговаривать с болью и возникающим из-за неё гневом подобным образом. Используйте свои собственные слова, Немного подумав, вы можете скорректировать эти слова, чтобы они подошли к другим, беспокоящим вас ситуациям. Например, таким, как боль из-за старения, развода или потери любимого человека. Вы можете говорить со своей ленью. Вы можете говорить со своим страхом, гневом и жадностью. Такого рода разговор с собой может быть очень полезен для того, чтобы получить контроль над цепочками мыслей. Он может помочь вам как во время формальной практики, так и в вашей повседневной жизни.